Я хочу вам прочитать рассказы разных лет и разного настроения. Более острые, более веселые, менее острые, более грустные. Потому что нет в жизни ничего рафинированного. Все это в жизни существует в определенной такой взаимосвязанной гармонии. И вот я хочу начать с этого размышления. Размышление написано после просмотра документальной кинотрилогии, созданной Алексеем Габриловичем «Цирк нашего детства». «Футбол нашего детства и кино нашего детства».